Глава 8. Суббота, 29 октября 2095 года. Уроки все еще продолжались, но по сути все занимались самообучением. Впрочем, кроме практики, остальные уроки и так были как ни странно самообучением, хотя ученики второго потока половину практических уроков тоже проводили за самообучением, так что все было как обычно. Хотя обычный урок не был бы таким шумным. Время от времени от класса в практике слышались взрывы создавая впечатление, что «тихая школа» — откровенно ложная реклама. На самом деле здесь всегда был некоторый шум, но, как правило, все были более организованы и спокойны. Сегодняшнее безумие было вызвано последней проверкой материалов, требуемых для завтрашнего конкурса диссертаций. Однако, даже будучи одним из главных помощников, Тацо находился в своём классе перед терминалом и тихо делал домашнее задание. Тацо сосредоточился на домашней работе не имевший никакого отношения к завтрашней подготовке не потому, что до этого отлынивала или его отстранили. Хотя, строго говоря, ученики старшей школы, отложившие домашнюю работу до последнего дня, чтобы готовиться к конкурсу, должны по-прежнему считаться отлынивающими. Сегодня он отвечал за проверку условий запуска и устранения ошибок на генеральной репетиции. Все другие проверки уже были завершены. Тем не менее, так как необходимая для её проведения участница, Сузуна, ещё не пришла, Генеральную репетицию приостановили. Вчера он получил сообщение, что «она придёт в школу после обеда», так что волноваться было не нужно, но это также означало, что он не мог ничего делать для подготовки к конкурсу. После первого урока, как раз когда он собирался расслабиться и потянуться, его внимание привлёк раздавшийся спереди звук. Нотация повернулась не к Лео, который сидел перед ним и опирался локтями на спинку стула, а к Эрике, которая встала рядом и заговорила. «Тацэ, Когда ты завтра прибудешь в конференц-зал?» Хотя Эрика попыталась сделать всё возможное, чтобы изобразить отсутствие интереса, попытка провалилась, потому что на разговор навострил уши Лео. «Эти двое что-то затевают?» И подумал Тацэ, но ответ на вопрос не был чем-то секретным. «Мы встретимся в 8 утра перед конференц-залом, церемония открытия будет в 9. Она закончится за 30 минут, потому официальные соревнования начнутся в 9.30». На доклад каждой команде выделено 30 минут, между докладами десятиминутный перерыв. Четыре команды будут представлять доклады перед обеденным перерывом, который будет с полудня до часа дня. Пять команд после обеда, поэтому конкурс закончится примерно в 16:10. Затем будет голосование и церемония награждения, так что ожидаемое время окончания примерно в 18:00. А когда будет выступать наша школа? У Эрики закружилась голова, так как на первый вопрос получила такой ошеломляющий ответ но ей в конце концов удалось взять себя в руки. После неудачной попытки её потрясти, Тодсо просто решил искренне ответить. «Первая школа, вторая с конца, и начнёт с 15.00. Значит, у тебя будет много свободного времени?» «Верно. Вот почему главный докладчик, Итихара Сэмпай, прибудет в конференц-зал после полудня. Исори Сэмпай и я прибудем рано, чтобы позаботиться об оборудовании и исправить любые непредвиденные происшествия». а Во всяком случае, вы встретитесь там. Что насчёт демонстрационного устройства? Школьный совет наимёт транспортную компанию. Хатори-сэмпай будет сопровождать. Хатори-сэмпай. Разве он не телохранитель Итихара-сэмпай? Я слышал, что Итихару-сэмпай завтра заберутся и Гусо-сэмпай в Атанаба-сэмпай. Кстати, зачем тебе это? Неожиданно спросил Тация. Эрика заёрзала и не смогла придумать ответ. Взглянув на мнущуюся Эрико, до сих пор молчавший Лео наконец-то открыл рот. «Но те телохранители! Могли бы мы к ним присоединиться?» Явно недовольная Эрика помалкивала, наверное, они двое уже обговорили всё заранее. «Это не должно быть проблемой. Но почему вы хотите участвовать в такой утомительной задаче?» Для Татсу это был очевидный вопрос, тогда как Лео смущенно улыбнулся. Татсу взглянул на Лео, затем на Эрику, Лео, насмешливо улыбаясь, вернул взгляд Татсу, тогда как Эрика от взгляда Татсу пыталась увернуться. «Я уже попросила у школы выходной, чтобы потренировать этого парня. Разве не буду я выглядеть полной дурой, если всё разрешится, не дав нам даже возможности себя проявить?» Недовольным тоном добавила она, смотря куда-то в сторону. Похоже, она знала о неразглашённом инциденте, произошедшем в специальном центре заключения, и жаловалась, что её там не было. Эрика хотела использовать кого-то подобного Люи Ганху в качестве боксёрской груши, чтобы тренировать Лео, Но, к сожалению, этот план казался обречённым на провал. «Какой бы у тебя мотив ни был, нам нужна вся возможная помощь. К тому же нет гарантии, что ничего не произойдёт». «А? Я думал, всё уже закончилось». Микки Хика внезапно встрял в разговор, будто всё время подслушивал. Не было надобности указывать, что он не слушал. Если бы это сделали, ещё один их друг, вернее подруга, которая занималась тем же самым, могла запаниковать и вызвать шум. Поэтому тацу ответил на вопрос так. Есть ли правило, которое гласит, что инциденты случаются единожды и сами по себе? Тацуэ не сказал друзьям, что главный подозреваемый, тот, кто спланировал весь этот инцидент, Чэнь-Сянь-Шэнь, остался на свободе. И он не собирался говорить им в будущем. Тацуэ ответил чисто теоретически, но считал, что этого достаточно. На конкурс диссертации нацеливаются каждый год. Например, может быть устроена засада, собственно, на пути домой с конкурса. Даже если мы разберемся с инцидентом, прежде чем начнется конкурс, это не значит, что ничего не случится во время самого конкурса, верно? Но ты прав. Тогда могу я тоже помочь с безопасностью? Микихико, поразмыслив, неожиданно загорелся энтузиазмом и предложил помощь. На что тот с улыбкой кивнул. Тогда мы полагаемся на тебя. Если с одним препятствием разобрались, это не значит, что можно ослабить бдительность. Такова человеческая природа. Однако, если судить строго по результатам, в этих обстоятельствах Тацо оказался совершенно неправ. За день до конкурса диссертации Сузуне попросила у школы выходной и перенесла генеральную репетицию на вторую половину дня, так как она хотела посетить госпиталь. С ней пошёл Хаттори. Он беспокоился, что ей может угрожать опасность, если она рискнет пойти в одиночку. Майоми, Мари Хаттори все из её окружения яростно ей возражали, Но в конце концов пришли к компромиссу, чтобы её сопровождал Хаттори. Она легонько дважды постучала в дверь палаты. «Входите!» Из палаты ответил серьёзный женский голос. Хаттори остался в коридоре. У двери Сузуне встретила врач первой школы при университете магии Ясуяда Сатоми. Должна быть, она пришла раньше, чтобы посетить чаки. Молодая девушка с опущенной головой сидела на койке. Она даже не отреагировала на прибытие Сузуне. «Доктор!» «У Хиракавычи нет никаких психических расстройств?» Сузуна совершенно неожиданно и прямо задала вопрос доктору Исуяда. «Нет, у неё нет следов психологической травмы, которая может представлять проблему общению. Тем не менее, невозможно диагностировать её психику напрямую, поэтому не могу сказать, что она полностью здорова. Все будет отлично до тех пор, пока она сможет слышать мои слова». Сузуна, услышав ответ Исуяда, обошла кровать, остановилась перед окном, и заговорила с чаки, стоя к ней спиной. хиракава чаки Чиаке-сан, своими методами ты не сможешь пробудить интерес шибакона Слова были странно спокойными, Сузуна спокойно указывала на факты, не утешала, не поддерживала, не насмехалась, не злорадствовала. О благоприятном впечатлении, конечно, не может быть и речи, но ты не сможешь вызвать и неприязнь, или даже вражду. Для него текущая ты ничего не значишь. Большинство людей, услышав слова Сузуне, Приняли бы их просто как истину, однако Чайки поспешила их опровергнуть. «И что?» Вот этого оказалось достаточно, Сузана смогла успешно выдавить из Чайки слова и эмоции, которые затаились под её боевым и стойким отношением. Полностью отрицательный, но всё равно это был решающий первый шаг. «Я знаю, что для такого, как он, я несущественна! Я не хочу, чтобы Сэмпай указывала на каждую мелочь!» «Неважно, Перецаяк, Эннеблэй или Канон...» Чиаки придерживалась стойкой позиции, которую приняла ей перед Сузуне. Однако отреагировала Сузуне не так, как те двое. «Почему-то мне кажется, что твоя оценка Шибакуна попала в самую точку». Не обращая внимания на крики Чиаки, Сузуне продолжила, по-прежнему находясь к ней спиной. «И вправду он высокомерен. Его не заботят, как плачут и просят о помощи смертные. Не то что сострадать. Он даже не будет тратить время на то, чтобы высмеять кого-то. Даже когда его будут преследовать...» Он лишь развеет раздражение, будто прогонит мох». У Чиаки опустилась голова, она в разочаровании закусила губу. Слушая слова Сузуне, она вспомнила инциденты недели вербовки в апреле и более или менее поняла, о чём-то говорит. В то время она думала, что они ничего не могут ему сделать, кроме как причинить беспокойство, но сейчас многие ученики старшей школы, такие как Чаки, осознали, что абсолютно неправы. Если пожелает, этот парень сможет схватить любого противника, посмевшего магией, расставить для него сети. Единственная причина, почему так не делает, просто в этом не заинтересован. На самом деле, вред от этих магических атак для него не более, чем укусы комаров, и она, которая не могла сделать даже этого, меньше, чем даже те комары. Чтобы сдержать слезы разочарования, которые потекли из самого её сердца, Чаки невольно сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Не обращая внимания на состояние чаки, или просто притворяясь, Сузанетта, так и к ней спиной, продолжила. «Хиракава-сан, ты знаешь, на итоговых экзаменах первого семестра Шибакун получил наивысший балл, посеявший отчаяние в сердцах всех, кто оказался ниже. Особенно в магической инженерии, где получил поразительные сто баллов. К чему ты клонишь? А на втором месте магической инженерии первого года оказалась ты». Сузана повернулась к ней лицом. Хотя выражение её лица оставалось спокойным, в её глазах стояла теплая улыбка. «Ты набрала 92 из возможных 100 баллов. В обычных условиях никто бы не удивился, если бы ты с такими баллами заняла первое место». «И что с того?» «К сожалению, у тебя нет шансов победить Шибу в любых других областях. Однако если ограничиться только магической инженерией, я считаю, что для тебя, Херакава-сан, всё ещё возможно превзойти Шибу -куна. Чеки внезапно подняла голову, Она широко раскрыла глаза и вместе с тем ее неверие превратилось в, может быть, возможную надежду. Я проработала с ним три недели и заметила, что Шибакун более способен в программном обеспечении, нежели в аппаратном. Конечно, его аппаратные способности намного превосходят обычные для учеников старшей школы, но определённо он не настолько лучше, чтобы нельзя было преодолеть пропасть. Хотя магическая инженерия первого года в основном делает акцент на программном обеспечении, После перехода на второй год центром внимания станет аппаратное обеспечение. Если вспомнить, Хиракава-сан, ты ведь специализируешься в аппаратном обеспечении, так? Сузана пыталась донести до нее, что когда Чиаки перейдёт на второй год, где будет доминировать аппаратное обеспечение, у неё появится шанс. По крайней мере, так для себя это поняла Чиаки. Голосок в её сознании прошептал, что это чрезмерно оптимистичный прогноз, но она решила оставить его без внимания. Лицо Сузаны смягчилось, как только она увидела, как с лица Чаки исчезло саморазрушительное выражение, как у неё засияли глаза и появились положительные эмоции. «И если ты продолжишь держаться за этот неукротимый дух, то я верю, что однажды ты сможешь этого достичь». Сузана не сказала, чего там может достичь, и Чаки не спросила. Не было нужды вдаваться в подробности. Всеобъемлющего нечто в качестве цели было достаточно. «Пожалуйста, приди завтра на конференцию» думаю это пойдет тебе немножко на пользу. Удаляющаяся с палаты фигура Сузанны не отразилась в глазах чаки. Может быть я смогу чего-то достичь, обезболивающее по имени возможность. После того, как ее слабеющему духу, который наверное шел к своей погибели дали оживляющую пилюлю, в сердце Чаки произошло знаковое изменение.